Дорогие друзья, вот и закончилась одиннадцатая книга. Её я из-за ковида и отъезда нашей любимой няни в прошлом году, из-за того, что младшая дочка пошла в сад и стала регулярно таскать домой вирусы, писала невозможно долго – два года. Очень надеюсь, что «Королевская кровь-12» будет писаться быстрее. К ней я приступлю только в сентябре 22-го года. А когда-то я первые три книги написала за полтора года. Будет ли она последняя? Не могу обещать, но совершенно точно, даже если она не станет последней, всё равно кульминация серии и развязка глобальной интриги произойдёт в ней. А 13-я, если и понадобится, то только на они жили долго и счастливо. Я уже очень хочу дописать серию, потому что я пишу её почти 8 лет, и чем дальше, тем дольше мне приходится восстанавливаться после сложных эпизодов. Так всегда бывает с марафонцами. К концу долгого пути выдыхаешься, но я точно знаю, что серию я допишу, пусть не быстро, но на уровне не хуже, чем предыдущие тома. Спасибо за ваше терпение, за ожидание и за верность королевской крови. Никогда не перестану говорить, что без вашей поддержки и любви к миру Туры, к Нори и Ангелине, к Марине и Люку, к Максу и Алине и другим нашим родным героям, я бы не вытянула эту историю. С любовью и признательностью, ваш автор Ирина Котова.